а Ванька, как ни в чем не бывало, опять принялся за старые дела. Наконец он попался вторично. К тому времени прибыл из Петербурга в Москву генерал-полицмейстер Татищев, принявшийся энергично наводить порядок. Между прочим, взялся он и за дело Каина. Ваньку посадили в погреб, но он закричал слово и дело. Оказалось однако, что никакого государственного преступления он не знал, а кричал, боясь умереть в сыром погребе. По обычаю его высек плетьми и снова отправили в старое помещение. Тогда Каин, потеряв надежду вывернуться, стал излагать татище о свои похождения. Образовалось колоссальное дело Долго его разбирали, наконец вынесли Кайну приговор колесовать и отрубить ему голову. Но по постановлению сената ему даровали жизнь. Ваньку с товарищем Алексеем Шинкаркой высекли кнутом, вырезали им ноздри, заклеймили и сослали в тяжкие работы. Итак, мошенник не избежал наказания за свои насилия, но случилось это после длинного ряда годов его воровской деятельности, после бесконечного числа избитых и ограбленных, и, может быть, насмерть замученных жертв. Похождение сыщиков открылись почти что случайно. Не зорвись, Ванька, не подвергни синергичного татищева, По всей вероятности, подвиги этого Озева XVIII столетия так и остались бы похороненными в полицейских тайниках. Насилие низших чиновников в тихомолку поколачивавших обывателей находили себе законное оправдание в действиях высших начальников, которые без всякого стеснения и уже совершенно открыто расправлялись крутыми мерами с провинившимися. Достаточно будет сказать, что петербургский полицеймейстер Чечерин и московский полицеймейстер Татищев, куда бы ни отправлялись, всегда брали с собой плети, носившие название подлипики. Заметив на улице какой-нибудь непорядок, они неукоснительно останавливались и секли виновного.